Глава пятая. Хэштег «Чокнутая». «Эй, кто дома?» – весело прокричала Света в темные недра квартиры. Гоша увел Ангелинку гулять после садика, и если Амира с собакой уже вернулись, Света не хотела бы ее испугать. Но ответом ей было только мирное полярное дыхание холодильника, будто на кухне дремлет огромный снежный зверь. «Ну, никто так и ладно», – пожала плечами Света и бросила было по привычке сумку на тумбу с обувью, но быстро сообразила, что теперь в доме собака, и мимо дорогой и вкусно пахнущей кожи животина просто так ни за какие ковришки не пройдет. Света оглянулась в поисках подходящего места, куда бы приткнуть сумку, и взгляд ее наткнулся на детский бежевый плащик. «Гоша, что ли, Ангелинке купил? Да зачем ей ближе к зиме новый плащик, а не шубка?» Да еще и такой нелепый, какая-то копия мужского взрослого тренча Бербери. Света озадаченно повертела тряпочку в руках. Сшита на мальчика, причем, скорее всего, в ателье. Нет оригинальной фирменной бирочки, пояса тоже нет. Только хлястики под него пустые, да и пуговицы не совсем те. К ним кто-то приходил, но Ангелинка весь день в садике, квартира стоит закрытая, а Мира. Но у нее таких денег нет и быть не может. Слишком хорошо сшита вещь. Это для простой собачницы непомерно дорого». «Тогда что это? И откуда оно?» «Ну, если это сын Амиры. Или, скорее, внук». «Точно. Внук Амиры. Привела посреди дня после выгула Дрейка. Да и забыла тут плащик. Может, переодела мальчишку во что-то теплое. Может, они по дороге в магазин заходили». Купила новое пальтишко, например, а плащик тут оставила, вечером заберет. Нет, Света, в общем-то, не против. Но все-таки надо было бы ее предупредить о чужом ребенке в доме. Ведь он же может что-то сломать, или у него сопли, заразит Ангелинку. Или, не дай бог, он ворует. В их квартире вокруг столько соблазнов для ребенка из рабочей семьи. Ручонки же сами потянутся что-нибудь стащить. Разве нет? но, кажется, слишком занудствую. «Или нет?» спросила у себя Света. И тут в двери звенели ключи. «Так у Амира же нет детей», рассеянно подумала она. «Или в резюме соврала?» Света обернулась. Свет она не включала, только ночную подсветку. И на фоне ярко освещенного коридора Амира смотрелась большой темной фигурой. Она сразу не заметила Свету и ворчала на Дрейка. «Заходи уже ради Аллаха, шайтан ты проклятый! Тьфу, тьфу! Нечистая сила! Господи, упаси!» Дрейк упирался и домой почему-то не спешил. «Амира Николаевна, добрый вечер!» Света постаралась ее не пугать, но нервная няня аж подпрыгнула. «Светлана Маратовна, ух! Прости, Господи, я чуть не сдохла!» И женщина громко расхохоталась. «Простите, Амира Николаевна, я вас пугать не собиралась!» — надменно сказала Света, хотя собиралась ответить дружелюбно и непринужденно. Но какого черта она тут проклятиями сыпет? Как-то это совсем непрофессионально. Еще и плащ этот непонятный. Света постояла молча, наблюдая за борьбой няньки и щенка, которого она никак не могла впихнуть в дом, и, не выдержав, наклонилась и подхватила тупую псинку. Посторонилась, пропуская Амиру в дом, но та застыла на пороге как вампир ожидающий приглашения амира николаевна вы заходите оплату возьмите не через порог же кивнула ей света и нянька неуверенно переступила порог да закройте пожалуйста дверь холодно чуть не крикнула света раздражаясь опять она дала себя обмануть поверила какой то своей мифической корявой интуиции и наняла человека только потому, что та вывалила перед ней тонну умилительных фоточек с собачками, да наплела про двадцатилетний опыт. А сама от одного-единственного кутенка шарахается, в дом его завести не может. «Ну, как сегодня дела, Мира Николаевна?» – поджав губы, спросила Света. «Да хорошо все, нормальный у вас пес, к ветеринару сходили. Да вот, кстати...» Амира принялась энергично шариться по карманам, как-то настойчиво избегая смотреть на щенка. Вот полный список всего, что сделано. Прививки, глистогонка, витамины тут все. Но это мы завтра уже купим отдельно. Завтра все. И она суетливо засобиралась на выход. Амир Николаевна, а как же ваши дневные? Щенок на руках Светы крутился и явно просился на пол. Света спустила его, и он принялся обтираться о няньку, как кошка разве что не мурлыкал? Амира сглотнула и на Свету уставилась. Чего она на щенка-то не смотрит, а? Удивленно отметила Света и достала из сумки аккуратный конверт, подписанный А.Н. 1000 рублей, тринадцатое десятое 2018. Амира его выхватила, деревянно прямой спиной, как игрушечный солдатик, развернулась и, пробурчав "спасибо, до свидания", выскочила из квартиры. Дорогая дверь с толстой обивкой за ее спиной мягко стукнула. Света приложилась к глазку и увидела, как Амира делает странные пасы руками. «Да она крестится!» — ахнула Света. «А ведь только что Аллаха упоминала!» — обалдела, сказала она Дрейку. Тот только широко зевнул и, заскулив, встал на задние лапки и потянулся к Свете, словно говоря, «Ну, возьми меня на ручки!» «Блин, и про плаща ей сказать забыла», задумчиво пробормотала Света, поглаживая щенка. Тот прильнул к ней и уютно засопел. «Ну, совсем как Ангелинка маленькая», умиленно подумала Света и отнесла его в зал, где осторожно уложила на огромное, уютное плюшевое кресло. «Знаешь, я о таком кресле все детство мечтала», прошептала она спящему собачонку. «И о такой собаке, как ты» чтобы мы вместе молоко по вечерам пили с печеньками, и чтобы весь двор не завидовал, а потом бы ты вырос и меня защищал. В горле защипало, и Света сглотнула непрошенную слезу. И чтобы ковер мягкий, и обои с розами. Знаешь, как я хотела, чтобы обои с розами. Спать с голодухи не можешь, живот болит, и печеньки теплые так и летают. Руку бы протянула и взяла, Будешь теперь Ангелинку защищать, и молока я вам налью сама с печеньками. И глупые горючие слезы, то ли радости, то ли горести, закапали на ее дрожащие губы. Сбываются же мечты. Все она сама себе сделала. И мужа самого завидного нашла. И дочь у нее обалденная. И карьера нереальная. И даже вот этот вот бочонок-собачонок, Ротвейлер, не тузик какой-нибудь. Все у нее супер, и сама она умница. Почему же на сердце тогда такая пакость? Забудешь ее, все корешки повыдергаешь, а она, проклятая, все одно прорастает. Наверное, надо просто как следует выплакаться, пока дома никого и слышит один только глупый щен. Да и тот спит. «Гош, чего мне теперь делать-то? Звонить ей типа «Завтра вы свободны, мы в ваших услугах больше не нуждаемся». Света задумчиво вертел у бокал вина. Гоша жадно наворачивал бесконечность спагетти на вилку. Светочную глупости это! Муж посмотрел на нее почти обиженно, с выражением «дай пожрать спокойно». «Думаешь?» Света уже и сама так думала, но привычка советоваться с мужем по всяким мелким и дурацким поводам была прочна, как их счастливый брак. Серьезные вопросы она лихо решала сама, но дурацкие и мелкие разделить на двоих Это святое. «Думаю, а не думал бы, не сказал бы», проворчал Гоша. «Ну с прибабахом, тетка, ну и что? Где ты сейчас нормальную найдешь? А кроме того, тебе мешает ее дурдом, нет? Она же с собакой гуляет, не с ребенком». «Ты прав, конечно», вздохнула Света. «Не искать же на ночь, глядя другую собачницу. Кто завтра с утра его писать поведет?» «Вот именно, Светка, вот именно», пробубнил Гоша с набитым ртом. Света посмотрела, как он жует, как всегда жадно и неприлично, и у нее сердце сжалось от нежности. Гош, тихо позвала она. А, муж поднял от еды большие темные глаза недовольного ребенка. Я тебя люблю, вот что, улыбнулась ему жена, а он кивнул в ответ. Угу. И оба рассмеялись. Утром случилось страшное. Света проспала. За все четыре года своего бизнеса деловая и хваткая, уверенная и педантично придирчивая до тайм-менеджмента Светлана Макаровна Калинина проспала. Офис-менеджер точно знает графики ее рабочих встреч и всем разнесет. А у мадам-то нашей рыльца в пушку. Сама проспать может, а к нам придирается. Соврать, что была в поликлинике с Ангелинкой? Да ну, еще не дай бог сбудется, тьфу, -тьфу. А если вообще ничего не говорить? Она же начальство, не обязана объясняться. Ну, тогда точно она сплетничает, что первая в голову взбредет. Знает она этих офисных змей. Начальник должен быть безупречным светлым магом или мгновенно слетит со своего белого трона. Гоша сам собрал Ангелинку. Он с самого начала поставил себя в классическое положение. Начальник не опаздывает, он задерживается. Но Света принципиально себе этого не позволяла. Пока папа кормил дочь овсяной кашей и пп печеньками на кухне, Света подпрыгивала в коридоре на высоченных шпильках. «Блин, она точно придет?» – вопила она в открытую дверь кухни. И щенок лаял ей в ответ, но в коридор носа не показывал. Его там неплохо кусочками печенья подбадривали. «Придет Свет, ты ж звонила ей уже. Сказала же, бегу, что ты кипишуешь?» «Не кипишуй, все, ништяк!» В унисон пропели они с Ангелинкой и захохотали. Света невольно улыбнулась. Но мысли витали самые жуткие. Ей придется этого пса с собой на работу волочь. Коша откажется опять своего секретаря просить за ним присмотреть. И вообще сегодня будет какой-то кошмарный день. Что-то случится нехорошее. Она это точно знает. То ночное чувство опасности все еще сидело у нее на загривке и дышало прямо в волосы. Делин день Дон! Пропел звонок, и Света подпрыгнула. Амир Николаевна, дорогая вы моя! Она чуть на шею няньки не кинулась, но сдержалась. Я убегаю, Гоша дома, пока. Все вопросы к нему, хорошо? И Света звонко зацокала каблучками к лифту. Если такси придет точно к обещанному времени, ура! Ее репутация спасена! Тревожность прицепилась, как потайной паразит. Ты знаешь, что он есть и где-то незримо пускает яд в твою кровь. А где – не можешь уловить, и маешься, и страдаешь. Уже запрыгивая в такси, Света замерла в нелепой позе на коротенькое мгновение. Подняла глаза и безошибочно уперлась взглядом в худую высокую тень возле подъезда. Смуглая, плохо одетая женщина смотрела на нее и не моргала. «Ты еще кто такая?» Чуть не крикнула испуганная Света, а таксист недовольно прицокнул. Света моментально подчинилась, согнувшись пополам в дверях машины. И чтобы исправиться в своих глазах, надменно махнула водили, мол, трогай давай, не рассусоливай. Она очень хотела не оглядываться. Но если быстренько, то не считается. Жуткая женщина подняла руку и медленно помахала ей вслед. В ее кулаке, покачивалась лента цвета плаща от Бербери. Женщина показала глазами на этот пояс. Это же пояс от плащика. И улыбнулась. Света на портрете дочери поклялась бы, что солнце тускло блеснуло на неестественно длинном зубе во рту женщины. Стеклянный нерв внутри Светы жалобно зазвенел и разбился. И Света... Та ее надежная, неумолимая Света деловая заскулила от ужаса и спряталась за Свету маленькую. «Сделайте, пожалуйста, музыку погромче!» — с напускной строгостью попросила она. Руки ее тряслись. Света пыталась выправить этот день, надеясь, что деловой поезд дня встанет на свои рельсы. Но адскую махину уже занесло. «Да чтоб вас всех разнесло, а? Это вообще что за чучело?» Злобно ругалась она и швыряла в мусор один листок резюме за другим. По правде, она почти не видела, что там написано, но точно была уверена, что один кандидат в личные помощники отвратней другого, и вряд ли ее кто-нибудь сейчас бы переубедил. «Это шоу уродов какое-то», — написала Света мужу в WhatsApp. «По правде, ему ведь тоже не до ее мелочных передряг? Написать бы сейчас Маринке, перетереть бы, пообсуждать». Она бы поняла. Но нет. Света вдруг остро и тошно ощутила, что всегда писала сестре первой. Как будто жить без нее не могла. А вот сестричка не особо в ней нуждается. И после всех мелочных и крупных ссор она шла на перемирие сама, не в силах ждать какого-то доброго шага от Маринки. Ну такая вот она принципиальная. Но ведь это же я ее обидела, понять надо. Всегда рассуждала младшая сестра и закусив свою горькую, как недозрелая рябина, обиду, выбрасывала белый флаг и ковыляла в сторону старшей сестры, точно раненый боец. Но не в этот раз. Нет, сейчас Света решила держаться и проверить, а сколько сестра будет молчать, если ей не писать и не звонить первой. Какова ее выдержка? Насколько ее хватит без Светиных? «Маринка, вышенос, ты у меня крутышка, ты же все можешь!» Часики тикают. Марина молчит. Видимо, она и так крута, без Светиной помощи. Может, это ей вообще не нужно и никогда нужно не было. Все это сестренство, секретики, разговоры по душам. Может, это одна только Светка-пипетка, дур такая, думает, что сестра – это же твоя кровь, твой лучший друг, твой неразлучник. А на самом деле… «К чертовой бабушке, а?» Света швырнула остатки резюме на пол. Офис-менеджер опустила глаза в клавиатуру и прикинулась дико увлеченной набором текста. Начальница как-то подозрительно уставилась на нее. Это точно не к добру. Катя, а чё я парюсь? сказала Света воодушевленно. А давай я тебя личным помощником сделаю, а? Эм, ну, я как-то не совсем в нужном ключе. И вообще, неуверенно пожала плечами Катерина, не отрываясь от монитора. Нет, ну а что? Не отставала Света. Зарплата в три раза выше, Катя. В три раза. Ты подумай. Ну и обязанностей как бы в столько же раз больше. Тихо, но жестко пробормотала девушка. Ну да, но ведь бабки же, Катя, напирала Света. А у тебя ипотека, я ж знаю. Сама тебе справки подписывала о доходах. Ну да, но у меня же еще муж, планы, жизнь какая-то. Тяжело вздохнула подчиненная. Ей ужасно не хотелось спорить и тем более злить вспыльчивую работодательницу. Ей, конечно, деньги бы не помешали, и очень даже, но... Не все в этом мире деньгами мирится, выдала Катя и прикусила язык. Она не ожидала, оно само вырвалось, блин. А ну как босс на свой счет воспримет? То есть ты не хочешь? Вот прям совсем? Глаза Светы блеснули нехорошим огнем, и она откинулась в кресле. Кресло зловеще скрипнуло, и Катя едва заметно вздрогнула. Блин, ничего чего не сдержалась? — Ладно, я тебя поняла, — сухо сказала Света. — Я вижу тебя все более, чем устраивает в твоих заработках. И Катя четко прочитала в ее голосе. Разговор закрыт, но теперь о повышении зарплаты даже не заговаривай. — А сейчас ты что делаешь? — непроницаемым голосом добавила Света. «О, это вот совсем плохо», – дернулась Катя и не нашла ничего лучше, чем ответить. «Да я уже закончила. Домой собираюсь». Она встала, под ровным взглядом директорша взяла сумку и пошла к двери. «До свидания, Светлана Маратовна». «Ага», – бросила ей в спину Света, как холодный снежный комок. Про себя она повторяла. «Все нормально, все хорошо. Сейчас она выйдет, а я закрою дверь, позвоню Гоше». Спокойно пореву, накрашусь заново, и мы поедем домой, а там бутылка вина, и Ангелинка меня обнимет, и мультики с ней посмотрим, и все будет хорошо, все будет замечательно. Но подлый день не ушел вместе с менеджером за дверь. Сгорел сарай гори и хата, решила жизнь и подкинула Свете еще один паршивый сюрприз. Позвонил Гоша и сказал, что заехал домой за одной хреновиной. А там, ты прикинь, трубу прорвало, соседей залили, да еще дверь открыта в квартире, чей-то пацаненок зашел тут. В общем, вы домой пока не езжайте сразу, погуляйте где-нибудь, тут кобздец, я вам позвоню. Да твою ж мать! Мало того, что ребенка из садика придется забрать самой, так еще и гулять где-то. В кино, что ли, пойти? Не особо же, блин, хочется. Кто там? Дверь открытая оставила. Она устала, потерла переносицу и пробурчала в трубку. Да, окей. Больше всего на свете ей хотелось сейчас просто лечь тут в кабинете на свой новый кожаный белый диван. Такой идеальный, такой манящий. Света деловая очнулась от противного забытия и, как всегда, боец собрала себя в тугой пучок и вызвала такси. Интересно, заводить себе личного водителя такой же бессмысленный дурдом, как и личного помощника. Одни безголовые бобры и малолетние белки с нефтяным образованием, ехидно думала она. Хорошо, хоть Самирой повезло. Это ж надо же, с первого тыка попасть нужного человека. Господи, собачницу благослови. Нагуглить какого-нибудь подходящего для шестилетки фильма не удалось. Но ну и какие могут быть показы ниже 16 плюс в 8 часов вечера? Пришлось уныло брести в торговый центр. Может, заодно сориентируюсь, чего там ей в школу покупать, какие нынче детские тренды. Ангелинка упиралась и хандрила, требуя внеплановый поход в МАК. Но света на свою голову заманила ее в детский мир. Уж лучше бы пережаренный холестериновый бургер. Ангелинка безапелляционно потребовала теплый комбинезончик для братика. Ой, то есть для Дрейка. Ангелюся, Дрейк не братик, он собака. Ты же понимаешь, правда? Света уже и сама не понимала, почему ей так важно, чтобы дочь угуманилась со своими братиковыми фантазиями. Ангелинка кивнула и насупилась. Он другой биологический вид. Ого, откуда ты такие слова знаешь? У Светы глаза на лоб полезли. Она бы, конечно, обалдела но не удивилась, если бы ребенок принес грязные словечки из садика. но эти витиеватые конструкции. А нельзя? Ангелина неуверенно покосилась на маму. Можно, конечно, просто это... Не скажу! Завредничала вдруг дочь и ткнула пальцем в лиловый комбинезончик для полугодовалого малыша. Вот этот купи! Зайка, этот не пойдет, начала была Света. Но Ангелинка уже побежала вдоль рядов с куклами, хватая и бросаю, что ни попадя, куда ни попадя. «Купи, купи, купи!» По программе Света должна была почувствовать себя насквозь виноватой, отвратительной матерью, место которой у позорного столба, чтобы каждая идеальная посетительница могла кинуть в нее тухлый помидор, а продавцы немедленно вышвырнуть недостойную звание этой ж матери в зашей. Но Света лишь вдохнула поглубже и достала кошелек пошли вы все пусть ребенок растет избалованный с военнонравной высокомерной стервой так всем будет лучше света всю жизнь старалась быть удобной хорошей милой покладистой ни черта никогда не просила выслуживалась стелилась на кой черт разве ей принесло это счастье а вот фифам из инстаграма у которых из всех достоинств утка губы до да задницы дирижабль все прощается все можно и да Света-мать купит Ангелинке и новый айфон на семилетие. Куда ребенку такие игрушки? Она же разобьет и вообще порнухина смотрится. И Барби ростом выше самой девочки. Ты с ума сошла, с ней же играть невозможно. Другие дети ее ненавидеть будут. И бластер межгалактического воина. Ты дура, что ли? Это ж для мальчиков. Ну и что, что просит? Купи ей лучше розового пони. И даже этот не к селу, ни к городу младенческий комбес. Пофиг. Если Ангелинка хочет, у нее будет все это бессмысленное барахло. Такое сейчас время. Сам ты никому не интересен и ничего не стоишь без вороха мишуры. Света не заставит Ангелинку ни хорошо учиться, ни кушать кашу, а только проследить, чтобы та смалку привыкала качать зад и правильно умела селфиться в инсту. И пусть кто-то попробует хоть слово вякнуть. Света за ребенка глаза выцарапает. «Только вот за какого? За Ангелинку или за маленькую Свету?» Домой две женщины, большая и маленькая, ввалились все обвешанные пакетами, и еще любезный кавказец-таксист за ними тащил две огромные коробки. Он все пытался что-то пошутить, построить свете глазки, сюсюкал с Ангелинкой. Но когда дверь им открыл Гоша, любезная улыбка облетела с горбоносого лица, как листва под осенним ветром. Он пожал сопернику руку и удалился во свояси. Света плюхнула пакеты на пол и, наконец, выдохнула. «Господи, какая красота!» «Где красота?» – недоуменно огляделся взъерошенный злой Гоша. «Мама, где моя собака?» – заорала Ангелинка и бросилась по комнатам прямо в уличных ботиночках. — Ангелина, обувь! — крикнула ей вслед Света. — Да тут красота! — обвела она рукой коридор. — Я думала, тут ужас и кошмар, вода и ад на земле. — Да все уже убрали, Светоч, не парься! — пробурчал муж и поднял один розовый пакет. — А это у вас чего? — Не знаю. — покачала головой Света и засмеялась. — Правда, не знаю. — Мама, Дрейка нет! — склокоченная Ангелинка в расстегнутой куртке застыла в дверях. «Как нет?» – непонимающе уставилась на нее мать. В расширенных глазах ребенка заплескалось море слез, готовая пролиться и снова затопить квартиру. «Нету!» «Нету, и правда», – почесал щетинистый подбородок Гоша. «А сколько время?» – озадаченно посмотрела на него жена. «Мама, он пропал!» – зарыдала Ангелинка и кинулась к Свете. «Мама! М моя собака!» «Ой, да погоди реветь!» – сел перед ней на корточке папа. «Сейчас мы его няне позвоним, может, они тоже по магазинам пошли. Ведь пошли же, мама!» Он посмотрел на Свету, призывая ее в сообщнице. «А, да-да, я же им денежку дала на покупки!» – закивала Света, обменявшись с Гошей тревожными взглядами. «Чтобы комбинезончик ему теплый купили, как ты и хотела, дочь! Ну не реви, не реви!» «А может, он и правда пропал?» Укусила за живот изнутри теплая и злая надежда. «Дили -дили ди ля ди ди Пропел домофон. Это он, это Дрейк! подскочила Ангелинка и схватила трубку, ткнув в громкую связь. Кто там? Это я, это Дрейк! Сквозь шуршащие помехи проскрипел детский голосок. Света застыла. Ледяная тошнота поползла по ее ногам через живот и схватила за горло. Это он, тот младенец. «Дрейк! Мам! Пап! Это Дрейк!» «Господи!» Света неумело перекрестилась. Гоша с тревогой заглянул в ее белое, как праздничное скатерть, лицо. «Свет, ты чего? Тебе нехорошо?» «Не, мне норм!» Криво улыбнулась Света и опустилась на любимый черно-белый шахматный пуфик. Настоящий реальный пуфик. Опора в физическом мире. А тот ребенок — это глюк. Это неправда. Он не говорил «это я, Дрейк». Он не это имел в виду. Да, он сказал «это я и это Дрейк», имея в виду, что я привел Дрейка. Это какой угодно малыш со двора. Подслушал имя собаки, понял, чей-то щенок и привел. Но почему не Амира? Может, она за сигаретами зашла, а мальчик решил, что пес потерялся? Да, наверняка все так и есть. Кое-как взяла себя в руки Света, и дрожащими пальцами вынула кошелек. Она пыталась найти нужную купюру, но перед глазами все плыло. «Странно, раньше я стрессы лучше переносила. Возраст уже, что ли? Но мне всего двадцать семь же». «Посидишь с вами», — невесело усмехнулась Света. А Гоша открыл дверь, и в нее вбежал взлохмаченный, взбудораженный щенок. На нем была странная бежевая жилетка, как у Сенбернара-спасателя. Ну, точно в магазине были, прям как угадали, сплеснула руками света. Дрейк, Дрейк, собака моя! заорала Ангелинка и накинулась на щенка, а он заскулил и залаял, облизывая ее зареванное личико. Дрейк, а нянь твоя где? строго спросил его Гоша и выглянул за дверь. Площадка была пуста. Лифт молчал. Шагов на лестнице тоже не было. Гоша подождал еще немного и осторожно, будто опасаясь спугнуть призрака, закрыл дверь. «Она не придет, Гош!» — устала и безнадежно проговорила его жена. «Почему? Ты ей звонила?» — тревожно посмотрел на нее Гоша. «Да тут записочка, смотри!» Она увернулась от слюнявого языка, норовящего облизать лицо ей, развернула туго свернутую бумажку и показала мужу. «Ангелине», написанное нетвердым корявым почерком. И еще какой-то комок. «Ой, бля, что это за...» Света прикусила язык и с годливостью отшвырнула дохлую лягушку. «Выпила она там, что ли?» Нахмурился Гоша. «А тут еще печеньки!» Воскликнула Ангелинка и вынула из другого кармана пачку детских печенек Тошка в смешной разноцветной упаковке, перемотанной какой-то ленялой тряпочкой. У Светы противно в груди екнула. «Бежевая!» «Это Амира что, с ума сошла?» – обалдело уставились друг на друга супруги Калинины. Дрейк уже схватил трупик квакши и умчался в спальню. Ангелинка со счастливым воем помчалась за ним. «Ангелина, отбери у него эту мерзость и выброси!» – завопила ей вслед мать. «Если там еще осталось, что отобрать». И она имела в виду вовсе не лягушку, а куда больше треклятые детские печеньки. «Господи, как же мне хочется спать!» – безнадежно подумала Света. Она уже понимала, что не уснет, и лучше бы она оказалась права. Лучше бы совсем не спать, чем только прикорнув... «О, нет!» «Ангелина, ну что?» – простонала Света и разбудила сама себя. Тишина. Она же слышала это навязчивое «Мама, мама!» «Приснилось, что ли?» Света снова закрыла глаза и почти провалилась обратно в сон. Но ее снова выдернуло на поверхность это мамканье. «Черт, да что ж такое?» Света села на кровати и стряхнула головой. «Ангелина, спи ради Господа Бога, а?» Мучительно послала она сквозь стену. «Забить, что ли? Пусть поиграет и уснет уже, а?» Попробовала было Света заключить сделку с собой. «Не вышло». Она уже нашарила тапочки и встала. Ангелинка стояла в коридоре на пороге кухни, спиной к матери и хихикала. Света прислонилась к косяку и хмуро вгляделась. Что за стрёмный халатик на ребёнке? — А чего твоя мама не придет к нам в гости? — тихо сказала дочь. — Моя мама бы ей денег дала, у неё много. У нас вот гардероб есть, твоя мама же тоже девочка. «Жила бы у нас твоя мама и моя мама. Ты ей скажи!» Тут дочь замерла и медленно-медленно повернулась к Свете. «Да, мам!» — тихо прошептала она. Света всмотрелась и поняла, что это за халат такой. Ее девочка напялила жилетку, ту, в которой щенок вернулся с прогулки. «О, Господи! Не хочу ничего! Даже пугаться!» — решила Света. Покачала головой. Глазами показала Ангелине на дверь ее комнаты и, подождав, когда ребенок исчезнет в спаленке, развернулась и прикрыла за собой дверь. «Ладно, я ей скажу!» – проворчал за тонкой перегородкой грубоватый детский голосок. «Опять!» – тоскливо подумала Света и, сбросив тапочки, залезла под одеяло. На следующий день семья вместе с псом хрустела этими печеньками на прогулке. Только Света наморщилась и отмахнулась. Гадость какая! Пачка оказалась вскрыта, и одного кругляша не хватало. Это еще додуматься надо, початую пачку дарить. А чтобы не вывалилось, еще и поясом перевязать. От детского плаща. Это Амира совсем уж дикошарая!» Злобно крысилась Света в мыслях. «Отличная, ерш твою медь, подарочная упаковка!» Ее вообще все раздражало. Она хмуро куталась в шубку и думала только о воде с лимоном. Ее тошнило от усталости, как в токсикоз. Сперва она даже испугалась, но морочиться вопросом, мнимая беременность или настоящая, у нее не было никакой охоты и сил. «Это она так извиниться решила перед нами? За то, что свалила так просто?» – негодовал Гоша. «А лягушка тогда что значит? Мне у вас не понравилось адьес?» И даже оплату не взяла за день. Что за идиотство? Ну и люди!» – вторила ему Света. «Завтра ее точно можно не ждать. Хорошо хоть выходной. Как она удобно подгадала, чтобы свалить. Но неужели нельзя было доработать день, взять расчет и честно сказать, мол, извините, мне эта работа не подходит, планы поменялись. Я решила улететь в Бразилию и воспитывать диких обезьян и выйти замуж за Дона Педро» возбужденно размахивала руками Света. И Дрейк, заразившись от нее, громко гавкал и скакал вокруг. «Да-да, вот ты правильно все говоришь», отвечала ему Света. Вдруг щен замер, навострив уши куда-то в сторону. «Свет, смотри, это она, что ли?» «Не к ночи будь упомянута», радостно воскликнула Ангелинка. Ангелюсь, это вообще не про то выражение», начала была Света и замолчала. Она разглядела, о ком говорит ее семья. Амира Николаевна! закричала и замахала ей света. Та остановилась и рассеянно посмотрела вокруг себя, будто не соображая, где находится. А на что, выпьемши? озадаченно почесал щетинистый подбородок Гоша. А на что, вампиримши? Снова радостно воскликнула Ангелинка, а щенок притих, испуганно прижавшись к ее ногам. Смотри, ее и собака боится! кнул в бок жену гоша да ну перестань может у нее страшное что-то случилось посмотри на нее на ней же лица нет как это лица нет у нее что их два озадаченно пробормотала ангелинка одно же есть а раз нет тогда второго нет козленок это такая фигура речи гоша подхватил дочь на руки и зашагал к мире та стояла как изваяние и кажется даже прекратила дышать от губ не шел теплый порог. «Фигура, как у дуры!» радостно воскликнула Ангелинка и захлопала в ладоши. «Здрасте! Как ваши дела?» приветливо спросил Гоша. А Свете хотелось на собачницу накинуться. «Как так? Вы почему убежали? Создали нам массу неудобств! Да траля-ля-ля-ля-ля-ля!» Но у Амира было такое потерянное лицо, что Света передумала ругаться. Амир Николаевна, как у вас дела?» Озадаченно спросила она и дотронулась до плеча женщины. А? «А?» жила так, наконец, будто руки Света расколдовали ее. «Здрасте! А вам чего?» «Амир Николаевна, это же мы, Калинины!» Растерянно засмеялась Света и переглянулась с Гошей. Ангелинка, слава богу, промолчала. «Что с вами случилось?» Тихо спросила она. «Ну и такой вопрос!» Излишне бодро добавил Гоша и покачал Ангелинку на руках. «Нервничает», — поняла Света и попыталась остановить его предупреждающим взглядом. «Не помогло». «Вы почему собаку бросили? До дома не довели?» Лицо Гоши приобрело строгое начальственное выражение. Обычно все под этим взглядом проседали, как снеговики под солнцем, но на Амиру это не разумело никакого действия. Она рассеянно оглядела семейство, сосредоточившись на щенке. Тот недовольно заворчал и показал зубы. Амира кивнула ему, будто они о чем-то договорились, и, не поднимая от Дрейка глаз, сказала плоским бесцветным голосом. «Мы знакомы?» Гоша и Света открыли рты. Ангелинка насупилась. А Дрейк злобно гавкнул на бывшую няньку и спрятался за хозяина. Собачница Амира Николаевна погрозила ему пальцем и, сильно ссутулившись, развернулась и побрела прочь. «Чокнутая!» — выдохнула Света еле слышно. «Да», – протянул Гоша, – «пора искать новую няню. Где там у тебя этот сайт?»